Глава 8. «Лидеры». Эпиграф. «Лидерство и руководство осуществляются путем сообщения идей в умы людей». Чарльз Кули, американский социолог. К.З. лучший в мире игрок в Го, логическую настольную игру, зародившуюся в Древнем Китае. То есть был лучшим в мире до мая 2017 года, Пока не проиграл суперкомпьютеру «Альфа-Го», Go, созданному Google. Многие в 1997 году были шокированы тем, что Каспаров проиграл в шахматы суперкомпьютеру Deep Blue. В статье New York Times, напечатанной сразу после этого, есть информация, что победа машины не вызвала никакой реакции в Азии. Там шахматы это одно, а вот Го совсем другое компьютер никогда не обыграет человека в ГО, думали в Азии. Это самая древняя игра на Земле, изобретенная 2500 лет назад, а также самая сложная. Говорят, что в ней больше различных расположений фишек на доске, чем атомов во Вселенной. После поражения Каспарова, один астрофизик высказал предположение, что компьютер сможет победить человека в ГО только через 100 лет. Но это произошло всего через 20. На той же неделе, когда суперкомпьютер от Google победил человека в ГО, генеральный директор Google Сундар Пичаи использовал искусство убеждения для запуска набора новых инструментов. Сундар Пичаи — один из самых умных технарей на планете. У него такая память, что он знает наизусть все телефонные номера, по которым звонил. Он получил диплом бакалавра технических наук в области металлургии в Индийском технологическом институте в городе Харакпур. В этот вуз попадает только 2% из 500 тысяч абитуриентов. Для сравнения, в Гарвардский университет берут 6%. Пичаи имеет также степень магистра Стэнфордского университета в области материаловедения и инженерии – и степень MBA Уортонской школы бизнеса. Он начал работать в Google в 2004 году и сделал в этой компании астрономическую карьеру. Именно он убедил руководство выпустить самый популярный в мире браузер — Chrome. Он возглавлял отделение компании, занимающиеся операционной системой Android, поисковиком и картами. В 2015 году Он стал генеральным директором компании. Несмотря на то, что Пичае живет в мире информации, обучающихся машин и искусственного интеллекта, один из его основных принципов руководителя — говорить просто о сложном. Печаи родился на юге Индии, в городе Чинаи, где по соседству с древними храмами возвышаются современные небоскребы. В Чинае был придуман самый древний, сохранившийся до наших дней, танец, и сейчас расположен крупнейший в Азии IT-центр. Там играют музыку, которой уже тысячи лет, и записывают современную музыку. Способность убеждать тоже появляется на стыке старого и нового. Печая умеет убеждать потому, что делает презентации, которые легко понимает мозг современного человека. Если генеральный директор Google не пользуется списками, то и вам не стоит. Раз в год Печаи открывает конференцию для разработчиков ПО под названием Google I.O. Он начинает презентацию с объяснения, как технологии Google делают нашу жизнь проще и богаче, и как компания собирается менять будущее. Все презентации Пичаи — это настоящий мастер-класс ораторского искусства, потому что он использует проверенные веками методы убеждения. В Google истории часто рассказывают с помощью изображений и картинок, и сотрудников учат презентовать идеи ярко и смело. Как вы знаете, любая иллюстрация стоит тысячи слов. В компании стараются избегать маркированных списков — В слайдах презентации печаи удивительно много воздуха. Они не заполнены рядами букв и цифр. Профессиональные дизайнеры знают, что макет лучше выглядит и воспринимается, если он разряжен и не перегружен. Существует исследование, согласно которому средний статистический слайд в PowerPoint содержит 40 слов. В презентации печаи слайд, где есть 40 слов, появляется только двенадцатым. Вместо текста печаи использует картинки, видео и анимацию. Если необходимо что-то написать, он старается быть максимально кратким. Например, на первом слайде презентации стоят логотипы основных продуктов компании — поисковик, YouTube, Android и так далее, а также текст — 1 миллиард плюс пользователей в месяц. На пятом слайде появилось всего одно предложение, которое и было темой презентации. Перенос акцентов с телефонов на искусственный интеллект. Это серьезное изменение направления деятельности компании. Вместо того, чтобы во главу угла ставить мобильные устройства, чем компания занималась несколько лет, Google сконцентрируется на создании систем искусственного интеллекта, которые будут соединять людей везде — в машине, дома, на работе и так далее. Ученые, занимающиеся исследованием вопросов когнитивности, считают, что мы не так хорошо выполняем несколько заданий одновременно, как нам хотелось бы думать. Человеческий ум не может одинаково успешно делать две вещи сразу — Например, во время презентации у нас не получается читать текст на слайде и слушать докладчика. Именно поэтому мы чаще запоминаем картинку на экране, а не написанные на нем слова. Биолог из Вашингтонского университета Джон Медина провел обширные исследования, как наш ум обрабатывает информацию и как люди убеждают друг друга. Ученый советует использовать в презентациях меньше слов и больше картинок. «Мы в биологическом смысле не в состоянии обработать несколько раздражителей, активно привлекающих наше внимание одновременно», — пишет он. Медина также сообщает, что передача большого количества информации сразу — серьезная ошибка. Ученые, исследующие работу мозга, подтверждают — Чем меньше на слайде слов, тем лучше. Гуру дизайна Нэнси Дуарте предлагает пользоваться правилом трех секунд. Если аудитория за три секунды не понимает смысла слайда, то информации на нем слишком много. «Представьте рекламный щит у дороги», — пишет она. «Когда люди проезжают мимо, они на мгновение отрывают глаза от пути и считывают сообщения на щите». Во время презентации слушатели должны концентрироваться на ваших словах и только иногда бросать взгляд на слайды. Лично вы сколько видели рекламных счетов с маркированными списками? Их легко создать в PowerPoint, но это еще не значит, что этот инструмент полезен. В книге «Лекции в стиле ТЭТ Крис Андерсон пишет, что презентация с большим количеством текста — это гарантия, что вы очень быстро потеряете интерес слушателей. Когда к нам для выступлений с лекции ТЭД приходят люди с такими презентациями, мы наливаем им выпить, садимся рядом и очень вежливо просим удалять, удалять и еще раз удалять. Судя по всему, Печай следует этому совету – удаляет, удаляет и еще раз удаляет. Для успеха важны хорошие коммуникации в коллективе. Google создает самые высокотехнологичные продукты на планете, и при этом ее топ-менеджеры знают древнее искусство убеждения. Один из них – Просад Сити. Он родился в Чинае, работал консультантом в МакКинси, а до этого инженером-механиком. Он занимает пост вице-президента и начальника департамента аналитики, то есть отвечает за то, чтобы важная информация и выводы были полезны и использовались для удовлетворения пользователей. Мы массу времени занимаемся наукой и аналитикой, но как добиться, чтобы результаты нашей работы были запоминающимися? «Как сделать, чтобы наша коммуникация улучшилась, а наши сообщения вызывали реакцию и запоминались?» спрашивает сети сотрудников компании. Он считает, что все коммуникаторы обязаны задать себе следующие вопросы. «Что вы хотите, чтобы ваши слушатели узнали?» «Что вы хотите, чтобы они почувствовали?» «И что вы хотите, чтобы они сделали?» По мнению сети, Ученые в этих вопросах не очень преуспели. Вместо того, чтобы говорить людям, что им надо знать, мы рассказываем, что сделали. Мы часто используем высокопарный слог и непонятный лексикон ученых. Чтобы прочитать кандидатскую диссертацию, надо самому быть кандидатом. Говоря что-то научное и аналитическое, мы совершенно не думаем о чувствах. Словно в погоне за объективностью и рациональностью мы полностью убираем эмоции из речи, и, следовательно, то, что мы говорим, плохо запоминается. Сети работает в HR-департаменте Google, которые в компании называют операциями с людьми. В 2012 году департамент начал проект с целью выявить привычки наиболее эффективных команд в компании. Анализ проходил три года, и проект назывался «Аристотель». Исследователи пришли к выводу, что философ был прав. Его методы работают и по сей день так же хорошо, как в древние времена. Руководителем проекта «Аристотель» была Джулия Розовский. Ее подчиненные провели интервью с двумя стами сотрудников, анализировали 180 команд и оценили 250 качеств – Розовский была уверена, у них получится точно установить баланс таланта, умений и знаний, необходимых для создания команды победителей. Ведь среди ее сотрудников были выпускники лучших вузов, кандидаты наук, инженеры и специалисты по обработке информации. Но, как потом сказала Розовский, оказалось, мы были совершенно неправы. Проект Аристотель показал – что большее значение имеет не то, кто входит в состав команды, а то, как ее члены общаются между собой. Совершенно неудивительно, что руководитель, налаживающий с ними эмоциональные связи, катализатор успешного общения внутри коллектива. Исследователи пришли к выводу, что успешные команды обладают следующими характеристиками и качествами. Психологическая безопасность. Члены команды могут идти на риск, но при этом чувствовать себя уверенно. Им комфортно в обществе коллег, они не боятся показывать чувства и выглядеть такими, какие есть в реальности. Четкость. Члены команды имеют ясные цели и распределенные роли. Влияние работы. Члены команды знают, что их вклад имеет значение и видят, как их работа идет на благо. «Психологическая безопасность, вне всякого сомнения, самая важная характеристика команд-победительниц. Чем безопаснее чувствуют себя члены команды друг с другом, тем с большей вероятностью они будут решать проблемы, вступать в партнерские отношения и брать на себя новые роли», — говорит Розовский. «Люди, работающие в психологически комфортных командах, чаще могут воспринять самые разнообразные идеи, приносят больше дохода, и руководство считает их в два раза эффективнее остальных. Сотрудники компании не просто собирают информацию, но и хотят, чтобы она работала. Памятку об этом вместе с результатами исследования разослали сотрудникам. В течение года эту информацию стали использовать 3000 человек в 300 командах по всему миру. Результаты не заставили себя долго ждать. Сотрудники направляли свои соображения команде «Ведущий проект Аристотель». Из этих отзывов начала складываться определенная картина. «Психологическая безопасность и эмоциональные разговоры связаны», писал об этом в «Нью-Йорк Таймс Магазин Чарльз Духиг. «Психологическую безопасность создают стереотипы поведения, разговоры, в которых выражается в том числе и эмпатия». Именно ее используют люди, стремящиеся создать связь с окружающими. Эти связи имеют на рабочем месте такое же значение, как и в остальных сферах жизни, а, возможно, на работе даже больше. Духиг пишет, что результаты проекта «Аристотель» служат напоминанием, что далеко не все можно оценить и оптимизировать. Атмосфера на рабочем месте складывается из опыта, переживаний и эмоционального общения с руководителями команд и между ее членами. Успешные лидеры могут заставить подчиненных чувствовать себя победителями. Духик провел интервью с менеджером Маттом, который проявил большой интерес к проекту «Аристотель». Ему очень нравилось работать в Google и он возглавлял группу, атмосфера и взаимодействие внутри которой не были идеальными. Мат взял на вооружение результаты исследования и предложил коллегам раскрываться друг перед другом, особенно в начале рабочих встреч. Мат первым рассказал, что его волнует. Он поведал, что борется с раком, и членов его команды поразила эта информация. Потом постепенно все начали рассказывать личные истории и делиться переживаниями. Они начали общаться честно и открыто. Мат признал, что ему надо лучше показывать подчиненным, как труд конкретного человека помогает создать общий продукт. Его команда согласилась чаще вступать в диалог, чтобы каждый чувствовал себя комфортно в обществе коллег и свободно делился своими идеями. Теперь многие рабочие встречи сотрудников Google начинаются с рассказа историй, то есть обмена эмоциями, которые и создают связи между людьми. Руководители показывают, что они такие же люди, как и все остальные, после чего высказываются другие члены команды. Начальники, четко обозначающие задачи и пути их достижения, пользуются полным доверием подчиненных — Управленцы, показывающие подчиненным, что их труд имеет значение и то, какую роль он играет в создании общего продукта, вдохновляют их на еще более плодотворную работу. Когда в Google собирали информацию, чтобы улучшить работу команд по всему миру, один психиатр, ставший президентом «Гайзенер Health, приходил к тем же выводам, к которым пришли в Google. И он использовал эти умозаключения для улучшения системы здравоохранения. Видите, мне не все равно. Доктор Дэвид Файнберг с одинаковой заинтересованностью готов обсуждать как уровень обслуживания в Starbucks, так и выплаты по страховке Medicare. Пожалуй, частично поэтому он и известен в сфере здравоохранения. Он успешный руководитель так как все время обращает внимание, какие новые идеи появляются в других областях, а также и потому, что использует искусство убеждения для мотивации персонала. Файнберг – президент компании Geysner Health, управляющий 12 больницами, в которых работает 30 тысяч человек. До того, как стать президентом Гайзенер Health, Файнберг превратил больницу Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе в одну из лучших во всей стране. Когда Файнберга сделали ее руководителем, она не пользовалась популярностью у пациентов. Больница находилась в самом низу списка по результатам удовлетворенности клиентов. Когда Файнберг стал ее руководителем, опросы показывали, что два человека из трех не собираются рекомендовать больницу друзьям и знакомым. Файнберг был ее руководителем семь лет, И за это время она вошла в 1% лучших больниц страны. Так как же ему удалось этого добиться? Файнберг много времени проводит, наблюдая, как работает и как общается с пациентами медперсонал. В больнице при Калифорнийском университете он 2-3 часа в день общался с больными, оставляя им при прощании визитку с личным номером мобильного телефона. Когда он стал замечать, что и другие врачи начали делать то же самое, то понял, что его подход работает. После того, как Файнберг стал президентом компании «Газинер», его тактика и методы работы нисколько не изменились. Однажды, во время одного из наших с ним телефонных разговоров, доктор сообщил, что провел 30 минут в приемной одной из клиник компании, расположенной в полутора часах езды от его офиса. Он наблюдал, как принимают пациентов на стационарное лечение. Его настолько порадовало увиденное, что он написал письмо врачу больницы. Файнберг заходит на кухню, общается с поварами и диетологами в кафетерии, а также с медсестрами в коридорах. Он постоянно интересуется у пациентов, насколько они довольны обслуживанием и лечением. «Надо постоянно быть на районе и следить за происходящим», — говорит он. Файнберг смотрит, как сотрудники и медперсонал выполняют коммуникационную программу, которую он разработал во время управления университетской больницей. Эта программа называется CICARE. Звучит как «C-Care», «Видите, мне не все равно». Это одна из самых успешных коммуникационных программ, разработанных для обучения сотрудников не только медицинских учреждений, но и предприятий практически во всех клиентоориентированных областях. Эта программа лежит в основе взаимодействия между коллегами, пациентами и посетителями. Вот как расшифровывается сокращенное название программы. Connect — налаживание связи. Чтобы произвести хорошее впечатление, обращайтесь к пациенту по имени. Introduce – представление. Представляйтесь с именем, фамилией и должностью. Communicate – коммуникация. Объясните, что собираетесь сделать. Ask permission and anticipate. Спрашивайте разрешение и предвосхищайте вопросы. Спрашивайте «Можно войти?». И могу ли я вас осмотреть? Предвосхищайте вопросы и пожелания. Respond. Ответ. Четко, ясно и дружелюбно отвечайте на вопросы и пожелания пациентов. End with excellence. Концовка. Завершите цикл. Сообщите, что ждет пациента в ближайшем будущем и каких докторов он увидит. Когда Файнберг вел такую систему среди персонала университетской больницы, он даже и не подозревал, что эту схему станут использовать в медицинских учреждениях по всей стране. Когда он перешел в Гайзенер, то на одной из первых встреч с персоналом спросил, существует ли в больницах система обучения коммуникации. Один из молодых докторов ответил, что во время обучения в Стэнфордском университете слышал о программе CICARE. Он даже и не подозревал, что говорит это человеку, который эту программу придумал. Один из руководителей медицинского факультета Стэнфордского университета раньше работал с Файнбергом в больнице Калифорнийского университета и применил его систему на новом месте работы. CICARE — лучшая коммуникационная программа для медперсонала, которую придумал пятизвездочный коммуникатор. Главный по рассказыванию историй «Для руководителя крайне важно рассказывать истории», — говорил мне Файнберг. «Лично я воспринимаю свою должность в качестве главного по стори -тейлингу. Во время первых встреч с медперсоналом больницы при Калифорнийском университете Файнберг обратил внимание, что никто не говорит об эмпатии. Обсуждают только статистику, графики, схемы и полученную прибыль. Никто даже не заикнется о пациентах и не вспомнит их личные истории. Файнберг пришел к тому же выводу, что и в Google, а именно — члены команды не чувствуют себя значимыми, если не видят, как их труд влияет на общую работу учреждения, в нашем случае, на улучшение жизни пациентов. Файнберг изменил схему проведения рабочих встреч. Выступающие должны были делиться положительным и отрицательным личным опытом, а также историями больных. Потом... Файнберг стал приглашать пациентов на ежемесячные встречи медперсонала. Они выступали сами или зачитывались письма с их отзывами в первой части совещаний. «В сфере здравоохранения случаются истории интереснее, чем в Голливуде. Мы говорим о реальных людях, сталкивающихся с реальными проблемами и пытающихся наладить свою жизнь», — считает Файнберг. Он семь лет руководил больницей, при Калифорнийском университете, и за это время ее репутация кардинально изменилась. Сейчас она считается одной из лучших в США. Файнберг в буквальном смысле превратил ее из худших в лучшую. Тем не менее, он считает, что нет предела в совершенству. Несмотря на то, что удовлетворенность пациентов в больнице увеличилась, и сейчас 85 пациентов из 100 рекомендуют нашу клинику, Оставшиеся 15 пациентов и члены их семей недовольны лечением и обслуживанием. Можно ли использовать опыт Файнберга в других больницах и клиниках? Можно, и уже применяется. В первый год работы в клиниках компании «Газинер» степень удовлетворенности пациентов выросла во всех отделениях больниц. Значительно уменьшилась текучка кадров, и степень вовлеченности медперсонала увеличилась – Но Файнберг на этом не остановился. Когда я говорю об улучшении наших показателей, я сравниваю нас с другими медицинскими учреждениями. Файнберга не устраивает первое место среди середнячков. Он хочет добиться высоких показателей по сравнению с самыми лучшими больницами и клиниками. Я хочу, чтобы мы стали примером того, как надо обращаться с пациентами, с уважением, заботой и добротой. Проведенное в Google исследование показало, что сотрудники хотят чувствовать себя частью чего-то большего. Файнберг нашел способ, как этого можно добиться. В больнице при Калифорнийском университете он начал работу с изменением миссии, которая стала звучать так. «Исцеление человечества путем лечения одного пациента за другим. Борьбы с мучением» продвижение идеи здоровья, свершение добрых дел. Файнберг с гордостью отмечает, что университетская больница была первым медицинским учреждением США, в миссии которого стояло слово «добро». Галлоп провел исследование больниц и выяснил, что один из двух важнейших факторов успеха — четкие миссии, видение и ценности. А какой второй фактор? Сильное и заметное руководство. Миссию невозможно выполнить, если нет начальства, которое за этим следит. Google и университетская больница — абсолютно разные организации в непохожих областях. В одной компании занимаются созданием искусственного интеллекта, в другой — ставят искусственные тазобедренные суставы. Но и там, и там есть руководители с похожими задачами. Создать команду победителей. Выводы, к которым пришли в обеих организациях, одинаковы. Надо использовать искусство убеждения для усиления эмоциональной связи членов команды, чтобы они стали сплоченными, продуктивными и вовлеченными, что в итоге сделает их успешнее. Программа SCARF Дэвид Рок предлагает использовать социальный аспект для улучшения бизнеса. Во влиятельном журнале для управленцев вышла его статья под названием «Стратегия плюс бизнес», в которой он утверждает, что человеческий мозг — социальный орган. Мозг животного запрограммирован в первую очередь на защиту от хищников и, только во вторую, на поиск еды. Наш социальный мозг запрограммирован главным образом на спасение от опасности и только потом на выполнение всех остальных функций. Все остальные функции — это факторы, влияющие на продуктивность работы человека, вовлеченность, сотрудничество, эффективность, креативность, энтузиазм. Для объяснения того, как работа нашего мозга может помочь в создании команд-победительниц, Рок ввел сокращение — SCARF – статус, статус. Нам не нравится, когда нас сравнивают с более эффективными командами, потому что начинаем чувствовать угрозу. Сканирование мозга показывает, что при этом активируются области, связанные с болью и страданием. Но когда нас хвалят и ценят, мы испытываем удовольствие. «Мы постоянно оцениваем, как окружающие поднимают или снижают наш статус своим поведением», пишет Рок. Многие десятилетия экономисты считали, что единственным способом увеличения статуса человека были бонусы, продвижение по службе и увеличение зарплаты. Бесспорно, эти инструменты прекрасно работают. По мнению Рока, Гораздо дешевле поднятия статуса можно достигнуть, похвалив тех, на кого вы хотите повлиять. Комплимент должен быть искренним и конкретно обоснованным. Рок пишет, когда человека хвалят, он ощущает, что его собственный статус поднимается. Во время работы над книгой «Секрет рассказчика» я брал интервью у президентов пятизвездочных отелей. Эти люди добились высоких оценок управляемых ими заведений благодаря пониманию психологии и человеческого поведения. Меня приятно удивило, что они используют в работе силу рассказа. Чтобы разобраться, как это влияет на переживания и эмоции, связанные с пребыванием в отеле, сперва необходимо понять, как работает психология самооценки умеющие вдохновлять руководители, способствуют поднятию самооценки подчиненных, так они заслуживают их уважение и лояльность. Менеджеры пятизвездочных отелей ввели обмен историями в ежедневные совещания, и результаты этого нововведения были практически волшебными. Менеджеры обычных отелей организовывают встречи сотрудников для тактических целей и на них передают и обсуждают информацию, необходимую работникам для выполнения стоящих перед ними задач. На подобных встречах в пятизвездочных отелях люди делятся вдохновляющими историями. Это устраивается в образовательных целях, а также для показа персоналу примеров выдающегося сервиса. Кроме того, Истории имеют и психологический эффект. Благодаря им улучшаются нравственные качества работников. Сотрудники, герои историй, чувствуют себя примером для подражания, и их самооценка растет. Поднимите самооценку человека, вот лучший рецепт эффективности. Certainty. Уверенность. Никто не любит жить в неизвестности. Неизвестность и неуверенность — вызывают в менделевидной железе мозга ответную реакцию на опасность. Одна из причин того, что многие досиживают до конца очень плохого фильма — желание узнать, чем же все таки он закончится. Рок пишет, «Незнание того, что произойдет, может оказывать парализующий эффект, потому что на обдумывание этой ситуации уходит дополнительная энергия. Это истощает и перегружает память» влияет на выполнение работы и в целом оставляет людей в дезориентированном состоянии. Какое решение предлагает РОК? Надо чаще делиться наболевшим. Рассказывайте о ваших планах, объясняйте причины принятия решений, сделайте так, чтобы все точно знали, как вклад отдельного человека помогает создавать единое целое. Во многом та же схема, что и в проекте «Аристотель». Группа Чикагской товарной биржи, одной из крупнейших бирж мира, установила, что технические новшества и изменения часто деморализуют сотрудников, делают их нервными и оставляют в ситуации полного непонимания. Во время посещения штаб-квартиры компании в Чикаго я наблюдал следующую картину. Огромная открытая площадка, на которой раньше плотно стояли биржевые трейдеры, оказалась совершенно пустой. В свое время на ней толпились люди в ярких пиджачках, кричали и жестикулировали, показывая, надо покупать или продавать. Сейчас торговый пол опустел. Вместо толпы трейдеров я увидел множество компьютерных мониторов, перед которыми спокойно сидели всего два человека — торговый пол ушел в историю. Больше 160 лет люди продавали акции и товары — золото, серебро, нефть, скот, кукурузу и свиные ребрышки — и общались при этом лично. Возможно, вы встречали кадры с изображением зала биржи с кучей народа в каком-нибудь фильме или заставке экономических новостей. Постепенно трейдеров вытесняли компьютеры — и количество сделок, совершенных очно, неуклонно падало. Потом CME Group решила окончательно закрыть торговые полы в Чикаго и Нью-Йорке. Трейдеры с ностальгией вспоминали былые времена. «Очень скучаю по крикам вокруг», — говорил один из них. Они вспоминали ушедшую культуру и дружеские отношения между людьми. В новостях показывали фотографии 1874 года, когда по построенной железной дороге в город привезли скот и кукурузу. На биржу приезжали фермеры, которые тоже пытались играть на постоянно меняющихся рыночных ценах. Все это значит, что с биржей были связаны и человеческие чувства. На самом деле... Процесс перехода на биржевую торговлю при помощи компьютеров начался много лет назад, и большинство трейдеров уже давно пересело за мониторы. После закрытия биржевого зала работу потеряли 60 человек, однако новые технологии создали массу рабочих мест. CME Group продолжает нанимать людей в отделы кадров, маркетинга и бухгалтерии. Тем не менее, любые изменения приводят к появлению неуверенности, что очень чутко ощущает персонал. Топ-менеджмент осознал масштабы проблемы только после ознакомления с результатами опроса работников компании. Сотрудники писали, что чувствуют неопределенность. Вот некоторые вещи, которые их волновали. Как наши собственные инициативы влияют на цели и видение компании? «Что такое видение? Нам говорят что-то сделать, но мы не понимаем, что это даст. Потеряны ощущения смысла и цели». Руководство увидело ответы на опросник и решило лучше разъяснять происходящие изменения. Оно осознало, что недостаточно понятно выразило видение будущего компании и не смогло связать в умах сотрудников их повседневный труд с успешным воплощением в жизнь этого видения. Любопытно, что руководство CME Group пришло к выводу, что один из лучших способов достижения доверия между руководством и подчиненными — самый древний метод коммуникации — обмен историями из жизни. Во внутрикорпоративную сеть CME Group выложили сотни часов видеоматериала — Сотрудники 11 разбросанных по всему миру филиалов компании могут смотреть эти записи в качестве тренинга или ознакомления с квартальными результатами работы организации. Каждое видео просматривают приблизительно 500 раз. После того, как результаты опроса показали необходимость более активной коммуникации, сняли новые фильмы под названием «Знакомимся с нашим руководством». В них топ-менеджер отвечал на следующие вопросы. «Чем вы занимаетесь в свободное время?» «Что вы можете рассказать о своей семье?» «Какие ваши любимые книги?» Эти клипы на внутрикорпоративном сайте вскоре стали в четыре раза популярнее, чем отчеты с финансовой аналитикой. Один из сотрудников говорил, "PowerPoint душу не греет, а вот эти видео — да». Руководство CME Group осознало, что в период изменений должно быть больше коммуникаций, чем обычно. Сотрудники хотят знать, что от них требуется и почему. Теперь презентации на эту тему включают и эмоциональную составляющую. Autonomy – независимость. Люди хотят чувствовать, что контролируют происходящее в их жизни, в том числе на работе. «Одна из главных причин перехода в другую компанию или открытия собственного дела — желание изменить баланс между жизнью и работой. Отсутствие независимости может вызвать ответную реакцию, которая появляется во время угрозы», — пишет Рок. «Когда же сотрудники чувствуют свободу, у них появляются приятные ощущения и снижается уровень стресса. Руководители команд добиваются больших результатов, Когда разрешают подчиненным самим принимать решения и выбирать. В связи с этим я хочу вспомнить посещение штаб-квартиры компании Запас в штате Невада. Тони Шей создал эту компанию и начал ее работу из собственной квартиры в Сан-Франциско. Из микрокомпании, продающей обувь по интернету, Запас превратилась в крупную организацию Эталон обслуживания покупателей пожалуй, самых счастливых работников во всех секторах экономики и во всех странах, в которых побывал, я встретил в Запас. Очень быстро я понял причину этого. Тони Шей дал сотрудникам свободу. Они сами могли решать, как общаться с покупателем. В этой компании не существует ограничений на продолжительность разговора с клиентами и нет прописанных для него стандартных сценариев». На начальном этапе работы запас Тони Шей даже показывал репортерам следующее. Он звонил в компанию и просил продавца доставить ему товар, который у них не продавался, например, пиццу. Сотрудники не знали, что звонит их президент, но делали все возможное, чтобы выполнить желание покупателя. Такие показательные выступления всегда впечатляли журналистов заказывающий обувь и одежду клиенты запас, не чувствует со стороны продавца желания побыстрее закончить разговор. Однажды Тони рассказал мне, что его сотрудница беседовала с покупателем два часа. Тони не поинтересовался, почему разговор длился так долго. Вместо этого он спросил, «Покупатель остался доволен?» Славящиеся качеством обслуживания бренды предоставляют продавцам свободу сделать все так, чтобы покупателю было удобно, и он остался доволен. В запас «Ком» воспринимают колл-центр как продолжение отдела маркетинга. Разговор не по сценарию может принести нового лояльного клиента. Сотрудников призывают после звонка писать благодарственные записки – Это еще одно дополнительное звено связи с потребителем. Во время посещения штаб-квартиры запас я понял, что компания делится всем, что в ней происходит, с сотрудниками, партнерами и оптовыми покупателями. Делится и хорошим, и плохим. Статистика звонков и важные сообщения были в открытом доступе в офисе компании, и все это могли видеть такие посетители, как я полная прозрачность, а одно время Тони Шей даже впускал людей посмотреть его дом в Лас-Вегасе. В следующий раз, когда вы столкнетесь с руководителем, политика которого кажется вам совершенно прозрачной, задумайтесь, проводит ли он бесплатные туры по своей вилле. Relatedness — связь и отношения. Каждый раз, встречая незнакомого человека, Наш архаичный мозг чувствует опасность и напрягается, пытаясь определить, кто перед ним — друг или враг. Залог плодотворного сотрудничества — эмпатия и доверие, пишет Рок. При установлении прочного контакта в мозг поступает окситоцин — микроэлемент, способствующий развитию прочных эмоциональных связей. Джина Блифари верит голосу интуиции. Он родился в Беркшире небольшом гористом районе в западной части Массачусетса. В тех местах название Беркшир присутствует повсеместно: химчистка Беркшир, ксерокопия Беркшир и Беркшир сантехника. Блефари родился в небогатой семье выходцев из Италии, которая переехала в Калифорнию. Он был первым человеком в роду, которому удалось получить образование в колледже. Он записался на курсы агентов по продаже недвижимости в местном колледже и в середине 80-х годов начал карьеру в этой сфере. В 2002 году он открыл собственное агентство по продаже жилой недвижимости под названием «Интеро». К концу первого года существования его фирмы было продано домов на сумму 24 миллиона долларов. Еще через год объем продаж составил 5,5 миллиардов, Его агентство назвали самым быстрорастущим агентством по продажам недвижимости в стране. В то время в США существовало 80 тысяч таких контор, и только шесть из них опережали Intero по объемам продаж. В мае 2014 года Блефари продал агентство компании Berkshire Hathaway, и сейчас он президент Berkshire Hathaway Home Services одной из наиболее быстро растущих брокерских компаний в сфере недвижимости. Продажа домов — это сфера, в которой человеческий и эмоциональный контакт имеет огромное значение. Покупатели могут влюбиться в дом и купить его, даже если цена превышает планируемый бюджет. В сфере продажи недвижимости самые успешные люди — те, кто умеет устанавливать контакт с окружающими. Блифари легко находит с людьми общий язык. Впервые мы встретились с ним за ланчем, на который я пришел с длинным списком вопросов. К концу обеда я смог задать всего пару своих вопросов, потому что все время отвечал на его. Он расспрашивал меня о моей семье, прошлом, моих надеждах и мечтах. Только потом я узнал, что Блифари задавал мне эти вопросы не просто так. С их помощью... Он создавал обстановку доверия, которая в мире продажи недвижимости имеет огромное значение. Владельцы агентств в этой сфере должны найти, удержать и мотивировать своих лучших продавцов. Блефари — прекрасный руководитель, потому что прилагает усилия и растит из агентов будущих лидеров и управленцев. Если ты помогаешь людям в личностном росте, «Они будут лучше обслуживать покупателей», — говорит он. «В этих отношениях самое главное — доверие, уважение и честность». Fairness — честность. Нейробиолог Мэтью Либерман пишет, «Мы развивались миллионы лет, чтобы превратиться в социальных существ». Его исследования показывают, что мозг запрограммирован так, чтобы замечать любые нападки на наш социальный статус — Людям свойственно желание быть частью какой-либо группы, и когда мы чувствуем, что наше положение и статус в этой группе становятся шаткими, мозг воспринимает это так, словно тело испытывает физическую боль. Нам не нравится, когда с нами, по нашему мнению, обходится несправедливо. «Когнитивное стремление к тому, чтобы к нам относились честно, создает резонанс в лимбической системе, вызывая враждебность и подрывая доверие», говорит Либерман. Рок использовал соображения и мысли Либермана при построении модели SCARF, включив в нее понятие честности. Руководители, которые делятся с подчиненными информацией, вовлекают и мотивируют их даже во время увольнений. Когда при увольнениях люди видят, что все происходит честно, то есть существует реальная необходимость сократить штат, и это касается всех без исключения, любимчиков начальства тоже, боевой дух сотрудников остается на высоте. Модель SCARF эффективна потому, что ее компоненты построены на основе работы нашего мозга по поддержанию социальных связей. Не имеет значения, знают ли мудрые и умеющие вдохновлять руководители о модели SCARF или нет, это не уменьшает ее пользу. Что председатель Совета директоров Пепсико говорит о коммуникациях? Об Индре можно с определенностью сказать несколько вещей. Она выросла в индийском городе без водопровода в квартирах. Ее мать просыпалась в три часа утра, чтобы пойти к колонке на улице. Индра в день получала три небольших контейнера с водой для питья, мытья и стирки одежды. Мы знаем, что она приехала в США с пятью долларами в кармане и во время обучения в колледже подрабатывала с полуночи до пяти часов утра, получая три доллара восемьдесят пять центов в час. Мы знаем, что каждую третью среду месяца по утрам в школе, где училась дочка Индры, мама детей готовили завтраки. Индра никогда не приходила на них, потому что работала». Однажды она спросила свою одиннадцатилетнюю летнюю дочь, не обижается ли она за это, на что девочка ответила «Нет, ведь ты же стремишься к тому, о чем мечтаешь». Сейчас именно такие слова председатель Совета директоров «Пепсика» Индра Нуи говорит молодым специалистам «Делайте то, о чем мечтаете». Эти подробности из жизни Индры мы знаем потому, что она руководитель, который верит в силу рассказа и коммуникаций в вопросе мотивации персонала в эпоху сильных перемен. «Изменения происходят с потрясающей быстротой», — говорит Индра, и объясняет, как именно это отражается на компании «Пепсико». «Меняется что и как люди едят». Все в сфере производства еды и напитков претерпевает колоссальные изменения. Задача лидера — посмотреть вокруг и поспособствовать переменам, пока не стало слишком поздно, — говорит она. Руководитель должен направить всю команду на выполнение задач, даже если сотрудники не считают их нужными и необходимыми. Ключ к решению разногласий — стимул мы не можем мотивировать так, как мотивируют небольшую группу сотрудников стартапа, у которых более-менее одинаковое понимание ситуации. У нас 260 тысяч работников. Если ты принимаешь решение что-то изменить, ты должен объяснить им, что и почему собираешься сделать, как это повлияет на них и почему все они должны поддержать твое решение. Учиться быть лидером — По ее словам, нужно с ранних лет, и это одно из лучших вложений в себя. Это вложение в собственные коммуникативные способности, и чем раньше его сделать, тем лучше. Невозможно вложить слишком много в развитие навыков, убеждения, устной или письменной речи. В роли руководителя приходится постоянно мобилизовать войска. «Узнай, как мотивировать группу людей», и научись писать содержательно и по делу». Ну и поступила в магистратуру школы менеджмента Ельского университета, считая, что образование дастся ей легко. До этого она получила степень бакалавра в области физики, химии и математики. В то время в Ельском университете надо было пройти курс ораторского мастерства, чтобы перейти на второй курс. Она не сдала экзамен, но и повторила попытку летом. Ей не нравилось проигрывать, поэтому тогда она сконцентрировалась на идее стать лучше всех. «Это был серьезный вызов», — сказала она позже. Индра Нуи не прошла с первого раза ораторский курс, но решила, что добьется больших успехов на этом поприще. Сейчас она считает, что умение коммуницировать очень сильно помогло ей в жизни» покойный американский писатель и эссеист Дэвид Фостер Уоллес однажды написал, что у настоящих лидеров есть мистическое качество, которое всех нас вдохновляет. Вот как он дает определение лидерству. Настоящий лидер — это тот, кто может помочь нам преодолеть ограничения в виде лени, эгоизма и страха, а также заставить нас делать что-то лучше, чем мы даже могли представить. Уоллес писал, что власть настоящего лидера приходит от силы, которой мы его наделяем, а даем мы ему эту силу только потому, что он помогает нам чувствовать. «Нам хочется ощущать, что мы рядом с великим человеком. Нам нравится, как он убеждает нас вкладываться в работу, не жалеть себя и мечтать, как мы никогда раньше не мечтали».